Часть первая. Основные приемы построения отношений. Глава первая. Если хочешь собрать мед, не стоит опрокидывать улей. 7 мая 1931 года Нью-Йорк стал свидетелем развязки самой громкой в истории города полицейской облавы. Кроули два ствола, наемного убийцу, который не курил и не пил, загнали в ловушку словно дикого зверя в квартире его возлюбленной на вест энд авеню 150 полицейских и детективов осадили его укрытие на верхнем этаже жилого дома. Проделав отверстие в крыше, они пытались выкурить Кроули, убийцу копов, с помощью слезоточивого газа. Затем на крышах соседних домов они разместили пулеметы. и более часа по одному из самых красивых районов Нью-Йорка разносился треск пистолетных выстрелов и пулеметных очередей. Скрючившись за большим креслом, Кроули бесперебойно палил в полицейских. За перестрелкой наблюдало десять тысяч возбужденных зевак. Улицы Нью-Йорка раньше не видывали ничего подобного. После ареста Кроули комиссар полиции Малруни заявил, что этот отморозок с двумя пистолетами один из самых опасных преступников в истории Нью-Йорка. «Такой убьет и не поморщится», — сказал комиссар. Но как воспринимал себя сам Кроули два ствола? Нам это известно, поскольку пока полиция обстреливала квартиру, тот написал письмо, адресовав его тем, кому не все равно. «Кровь, хлеставшая из ран», оставила на бумаге темно-красный след. В письме Кроули пояснил. «Под этим пиджаком бьется усталое, но доброе сердце. Оно никому не причинит зла». Незадолго до ареста Кроули обнимался со своей девушкой в машине, остановившись на проселочной дороге на Лонг-Айленде. Неожиданно к машине подошел полицейский и попросил его предъявить водительское удостоверение. Не говоря ни слова, Кроули достал оружие и осыпал патрульного градом пуль. Когда умирающий полисмен упал на землю, Кроули выскочил из машины, выхватил у того револьвер и всадил еще одну пулю в распростертое тело. Тот самый убийца, который писал, «Под этим пиджаком бьется усталое, но доброе сердце, оно никому не причинит зла». Кроули приговорили к казни на электрическом стуле. Когда его доставили в комнату в Синг-Синге, где приводились в исполнение смертные приговоры, думаете, тот спросил, «Меня осудили за убийство людей?» Нет, он заявил, «Меня осудили за то, что я защищался». Суть этой истории в следующем. Кроули два ствола не считал себя виновным. Можно ли считать такое поведение нетипичным для преступников? Если вы думаете, что да, прослушайте следующее высказывание. «Лучшие годы своей жизни я потратил на то, чтобы дарить людям удовольствие, помогать им хорошо проводить время, а в благодарность получил лишь поругание и жизнь изгоя». Приведенные слова принадлежат Аль Капоне. Именно ему скандально известному врагу общества номер один в Америке, наиболее опасному главарю гангстеров, которые когда-либо терроризировали Чикаго. Алькапоны не сожалела о своих поступках, а наоборот, почитал себя всеобщим благодетелем, недооцененным и непонятым. Аналогичного мнения придерживался и голландец Шульц, прежде чем погиб в Нью-Йорке от гангстерских пуль. Один из самых Хладнокровных и опасных преступников Нью-Йорка Шульц во время интервью для газеты как-то назвал себя благотворителем, и он действительно так думал. «Однажды я вел интересную переписку с Льюисом Лоуэсом, который многие годы занимал должность начальника печально известной тюрьмы Синг-Синг. Он утверждал, «Немногие из заключенных считали себя плохими людьми. Они такие же люди, как вы или я». Так они рассуждают, так объясняют свое поведение. Они могут рассказать, почему взломали сейф или нажали на курок, большинство из них прибегали к той или иной форме аргументов, ошибочных или логичных, чтобы оправдать свои антиобщественные действия прежде всего перед самими с собой, с завидным упорством доказывая, что им не место в тюрьме. Если уж Аль капоны Кроули два ствола, голландец Шульц и отчаявшиеся мужчины и женщины в тюремных стенах не желают винить и осуждать себя, что же говорить о людях, с которыми мы сталкиваемся ежедневно? Джон Вонамейкер, основатель сети магазинов, носящих его имя, однажды признался. «Тридцать лет назад я понял, что глупо ворчать и брюзжать. У меня хватало проблем с собственными недостатками, чтобы еще переживать о том, что Бог не счел нужным поровну поделить интеллектуальные способности. Вона Мейкер рано усвоил этот урок, но лично мне пришлось треть века топтать эту землю, прежде чем до меня дошло, что 99 человек из 100 не будут критиковать себя, какие бы ошибки они ни сделали. Критиковать также бесполезно, поскольку это вынуждает человека занимать оборонительную позицию и стараться всеми способами оправдать себя. Более того, критика другого таит в себе опасность, так как ранит чужое самолюбие, разрушает чувство собственного достоинства и вызывает обиду. Беррес Скиннер, всемирно известный психолог, своими экспериментами доказал, что животное, получающее вознаграждение за хорошее поведение, учится намного быстрее и запоминает более эффективно, чем животное, которое наказывают за плохое поведение. Позже исследования продемонстрировали, что тот же принцип применим и к людям. Критикуя, мы не добиваемся серьезных перемен, а лишь навлекаем на себя недовольство. Ганс Селье, еще один великий психолог, говорил, «Так же, как мы жаждем одобрения, мы страшимся осуждения». Недовольство, вызываемое критикой, деморализует сотрудников, членов семьи и друзей, никак не улучшает спорную ситуацию. Помните, вам нужен мед без пчелиного жала. Джордж Джонстон из города Энит в штате Оклахома Координатор по вопросам безопасности в проектно-конструкторской компании обязан был следить, чтобы во время работы на объектах сотрудники надевали каски. По его признанию, заметив рабочих без каски, он угрожающе, как того требуют серьезные должности, внушительные предписания требовал их надевать. Что в итоге? Рабочие молча подчинялись, а после его ухода снова снимали каски. Джордж решил попробовать. Иной подход. Застав в очередной раз группку рабочих без касок, он поинтересовался удобством последних, уточнил, хорошо ли те сидят на голове. Затем вежливо напомнил, что каски специально предназначены для защиты головы от повреждений и попросил всегда носить их во время работы. Рабочие с большей охотой выполнили его просьбу и стали придерживаться требований безопасности, не проявляя при этом недовольства или раздражения. История хранит множество подтверждений бессмысленности критики. Взять хотя бы известную ссору между Теодором Рузвельтом и президентом Уильямом Говардом Тафтом, расколовшую республиканскую партию, проложившую Вудро Вильсону дорогу в Белый дом и оставившую яркий след в Первой мировой войне. Давайте быстро пробежимся по фактам. После окончания своего президентского срока в 1908 году Рузвельт поддерживал Тафта, избранного следующим президентом. Затем Рузвельт отправился в Африку. По возвращении домой его поведение резко изменилось. Он набросился на Тафта с обвинениями в консерватизме, объявил о намерении в третий раз баллотироваться на пост президента, сформировал новую прогрессивную партию, что повлекло за собой грандиозный раскол в рядах республиканцев. На выборах Уильяму Тафту и Республиканской партии удалось победить только в двух штатах — Вермонте и Юте. Никогда ранее партия не терпела столь сокрушительного поражения. Рузвельт винил Тафта. Но винил ли себя Тафт? Разумеется, нет. Со слезами на глазах Тафт произнес «Не представляю, как бы я мог действовать иначе». Кого же следует винить? Рузвельта? Или Тафта? Честно говоря, не знаю и знать не хочу. Я лишь стараюсь донести простую мысль. Все нападки Рузвельта не убедили Тафта в неправоте, зато вынудили оправдываться и со слезами повторять, не представляю, как бы я мог действовать иначе. Можно вспомнить скандал с нефтяным месторождением Типот-Доум в начале 1920-х. Газетные заголовки кипели негодованием, скандал потряс всю нацию. Общественная жизнь Америки не знала ранее ничего подобного. Приведу голые факты. Альберту Фоллу, министру внутренних дел в кабинете президента Ворена Хардинга, были переданы под контроль нефтяные месторождения Элк-Хиллс в штате Калифорния и Типод доум в штате Вайоминг, ранее находившиеся в стратегическом резерве военно-морского флота. Провел ли министр открытый конкурс на коммерческую разработку? Нет. Фолл отдал этот лакомый кусок своему другу Эдварду Дойни. А чем отблагодарил его Дойни? Предоставил, как он выражался, беспроцентный кредит на сумму в сто тысяч долларов. Далее самовольным решением Альберт Фол направил в район военно-морскую пехоту, чтобы прогнать всех конкурентов, которые выкачивали нефть в окрестностях Элк-Хиллз. Конкуренты, возмущенные вооруженным вторжением, недолго думая обратились в суд. Вот тут-то и вскрылась вся махинация. Шумиха поднялась такая, что администрации Хардинга пришел конец, республиканская партия едва не развалилась, снова, а Альберт Фолл оказался за решеткой. Приговор Фоллу вынесли суровый. Подобные прецеденты в политической жизни Америки можно пересчитать по пальцам. Раскаялся ли он? Даже не подумал. Несколько лет спустя в одном публичном выступлении Герберт Гувер вскользь упомянул, что смерть президента Хардинга объясняется душевными тревогами и мучениями из-за того, что он был предан своим другом. Услышав это, миссис Фолл вскочила со стула и, рыдая и размахивая кулаками, закричала. «Что? Фолл предал Хардинга?» «Нет, мой муж никогда никого не предавал. Ни за какие золотые горы он не стал бы поступать бесчестно. Это его предали, оболгали и распяли». Возможно, миссис Фолл искренне заблуждалась в отношении невиновности мужа. Но ясно одно — она защищала бы его до самой смерти. Вот она, суть человеческой природы. Преступники обвиняют всех, кроме самих себя. Все мы такие. Поэтому, когда завтра вам или мне захочется кого-нибудь покритиковать, давайте вспомним Аль капоны Кроули «Два ствола» и Альберта фола Не будем забывать, что критические замечания, как почтовые голуби, они всегда возвращаются домой. Нужно усвоить, человек, которого мы исправляем или осуждаем, скорее всего, будет оправдываться и в ответ упрекать нас – или, подобно добрику Тафту, повторять «Не представляю, как бы я мог действовать иначе». Утром 15 апреля 1865 года Авраам Линкольн умирал в дешевых меблированных комнатах дома прямо напротив театра Форда, где в него стрелял Джон Вилкс Бут. Худое тело Линкольна лежало по диагонали на провисшей, слишком короткой для него кровати, над которой висела дешевая репродукция известной картины розы Бонер «Ярмарка лошадей». Газовый рожок мерцал тусклым желтым светом. Стоя над умирающим Линкольном, военный министр Эдвин Стентон произнес «Здесь лежит самый образцовый правитель в истории человечества». В чем состоял секрет успеха Авраама Линкольна в его взаимоотношениях с людьми? Я изучал его жизнь в течение десяти лет и три года посвятил написанию и переписыванию книги под названием «Неизвестный Линкольн». Я убежден, что изучил личность и частную жизнь президента вдоль и поперек, более детально и всесторонне изучить ее невозможно. Отдельное внимание я уделил принципам, на которых строилось его общение с окружающими. Была ли ему свойственна критичность? «О, да». В юные годы, когда Линкольн жил в Пинч крик в штате Индиана, он не только охотно указывал окружающим на их ошибки, но и писал письма, в которых глумился над соседями и разбрасывал эти письма на окрестных дорогах, где их обязательно бы нашли. Даже став адвокатом в Спрингфилде в штате Иллинойс, Линкольн открыто нападал на своих оппонентов, публикуя письма в газетах, и делал это излишне часто. Осенью 1842 года в анонимном пасквиле, напечатанном в Springfield Journal, Линкольн высмеял одного тщеславного сварливого политика по имени Джеймс Шилц. Весь город покатывался со смеху. Шилц, обидчивый и гордый, кипел от гнева. Он выяснил, кто написал пасквиль, вскочил на лошадь, примчался к Линкольну и вызвал того на дуэль. Линкольну не хотелось драться, он был против дуэли, однако не мог уклониться от нее, не уронив достоинства. Ему был предоставлен выбор оружия. Рассчитывая на свои длинные руки, Линкольн выбрал кавалерийский палаш и взял несколько уроков у выпускника Вестпойнта. В назначенный день он встретился с Шилцем на песчаной косе реки Миссисипи, готовый драться не на жизнь, а на смерть, Но в последнюю минуту вмешались секунданты дуэлянтов и предотвратили бой. Это был наиболее постыдный эпизод в личной жизни Линкольна, который преподал ему ценный урок в части общения с людьми. Никогда больше он не писал оскорбительных писем. И с того дня он практически никогда никого не критиковал. За время гражданской войны Линкольну неоднократно приходилось назначать нового командующего потомокской армией. И каждый из них — Маклеллан, Поуп, Бернсайд, Хукер, Мид — допускал трагические промахи, чем приводил Линкольна в отчаяние. Половина нации яростно проклинала этих незадачливых генералов, Но Линкольн сохранял спокойствие, никому не испытывая злобы, ко всем проявляя милосердие. Одно из его любимых высказываний — «Не судите, да не судимы будете». И когда миссис Линкольн и прочие резко отзывались о южанах, Линкольн возражал — «Не критикуйте их, они ведут себя так же, как мы вели бы себя в подобных обстоятельствах». При этом, если у кого и были веские основания для критики, так это у Линкольна. Приведем один наглядный пример. Битва при Геттисберге состоялась в первые три дня июля 1863 года. Ночью 4 июля разразился ливень, затопивший местность, и генерал армии конфедерации Роберт Ли начал отступление на юг. Когда разбитые войска дошли до Потомака, Оказалось, что река поднялась из-за дождей, и переправа через нее не представляется возможной. На пятки им наступала побеждающая армия Союза. Ли оказался в ловушке, из которой не мог выбраться, и Линкольн это понимал. Северной армии само небо не спасало идеальную возможность захватить армию Ли и немедленно положить конец войне. Окрыленной надеждой, Линкольн приказал МИДу не созывать военный совет, а без промедления идти в атаку. Линкольн телеграфировал приказы, а потом отправил к МИДу специального гонца, требуя незамедлительных действий. А что же сделал генерал МИД? Прямо противоположное отданному приказу. Ослушавшись Линкольна, он созвал военный совет колебался и тянул время передавая по телеграфу всевозможные отговорки на отрез отказываясь атаковать ли в конце концов вода в реке спала и ли со своей армией удалось перебраться через потомок линкольн пришел в бешенство что это значит кричал он обращаясь к сыну роберту боже что это значит Мы почти их достали, нужно было только протянуть руки, и с ними было бы покончено. Тем не менее, ни мои слова, ни мои действия не заставили армию сдвинуться с места. В таких обстоятельствах почти любой генерал одолел бы Ли. Будь я там, я бы сам положил его на обе лопатки». Прибывая в глубоком разочаровании, Линкольн уселся писать письмо Миду. И помните, в тот период жизни Линкольн отличался чрезвычайной сдержанностью и осторожностью в выражениях, потому это письмо, написанное Линкольном в 1863 году, было равносильно строжайшему выговору. «Мой дорогой генерал, не думаю, что вы осознаете масштабы бедствия, связанного с тем, что Ли ускользнул от нас». Мы могли легко его захватить, и захват его армии купе с нашими последними успехами мог бы положить конец войне. Но теперь военные действия могут растянуться на неопределенное время. Если вы не сочли возможным атаковать Ли в прошлый понедельник, как же вы намереваетесь сделать это сейчас, когда он находится к югу от реки, а в вашем распоряжении куда меньше солдат, две трети тех сил, которые у вас имелись тогда? «Нет никаких оснований полагать, что сейчас вы можете многого добиться, и я на это не рассчитываю. Вы упустили блестящую возможность, и я глубоко этим огорчен». «Как, по-вашему, поступил Мид, прочитав это письмо?» Мид его так и не получил. Линкольн не отправил письмо. Оно было найдено в бумагах после его смерти. Лично мне кажется, и это лишь мое предположение, что, написав письмо, Линкольн посмотрел в окно и сказал себе, «Погоди, может, не стоит делать столь скоропалительных выводов? Легко мне сидеть здесь, в безопасности, в Белом доме и приказывать МИДу идти в наступление. Но участвовал бы я в битве при Геттексберге, видел бы столько крови, сколько МИД увидел на прошлой неделе». слышал бы своими ушами крики и стоны раненых и умирающих, возможно, и я бы не торопился атаковать. Если бы я был наделен таким же темпераментом, как МИД, вполне возможно, я бы поступил точно так же. Так или иначе, сделанного не воротишь. Отправив это письмо, я облегчу душу, но заставлю МИДа оправдываться и осуждать меня». Оно уязвит его самолюбие, поставит под сомнение его дальнейшую пригодность в качестве командующего и, вероятно, вынудит уволиться из армии. И поэтому Линкольн спрятал письмо в дальний ящик. На собственном горьком опыте он убедился — резкая критика и упреки в подавляющем большинстве случаев ни к чему не приводят. Теодор Рузвельт говорил, что, когда он, будучи президентом, сталкивался с запутанной проблемой, то откидывался на спинку кресла, разглядывал большой портрет Линкольна, висевший над рабочим столом в Белом доме, и спрашивал себя, что сделал бы Линкольн, будь он на моем месте, как бы он разрешил эту проблему. В следующий раз, когда нам захочется сделать кому-то выговор, Давайте вытащим из кармана пятидолларовую банкноту, посмотрим на изображение Линкольна и спросим, как бы Линкольн справился с этой проблемой. Время от времени Марк Твен выходил из себя и писал письма, от которых покраснела бы и бумага. К примеру, одному мужчине, который привел его в бешенство, Твен написал, «Вам, как нельзя кстати, придется разрешение на погребение. Скажите лишь слово». и я вам его организую». В другой раз он обратился к редактору по поводу попыток корректора исправить мои орфографические и синтаксические ошибки. Писатель заявил, «С этого момента придерживайся только моего экземпляра и проследи, чтобы корректор держал свои предложения в той каше, на которую похож его разложившийся мозг». Написание язвительных писем улучшало настроение Марка Твена. Они помогали ему выпустить пар, не принося никакого вреда, ведь жена Твена тайком доставала их из почты, приготовленной для отправки. Они не доходили до адресатов. «Вам хочется кого-нибудь изменить, переделать или улучшить?» «Прекрасно. Это замечательно. Я всеми руками за. Но почему бы не начать с себя?» С чисто эгоистической точки зрения это намного выгоднее, чем пытаться переделывать других, и еще намного безопаснее. «Не жалуйтесь на снег на соседней крыше», — говорил Конфуций, «если на вашем крыльце грязно». В молодости, когда я отчаянно пытался впечатлить окружающих, я написал глупое письмо Ричарду Хардингу Дэвису, писателю, когда-то сиявшему на литературном небосклоне Америки, Я готовил для журнала статью о писателях и попросил Дэвиса поделиться со мной методами работы. За несколько недель до этого я получил от кого-то письмо с припиской внизу. Надиктованно, но не перечитано. На меня она произвела огромное впечатление. Казалось, автор письма человек солидный, занятой и важный. Делами я совсем не был перегружен, но мне ужасно хотелось поразить Ричарда Дэвиса, и поэтому свое письмо я закончил теми же словами — надиктованно, но не перечитано. Ричард Дэвис не стал утруждать себя ответным письмом. Он просто вернул мне мое размашистым почерком, приписав снизу. «Ваши дурные манеры превосходят только ваши дурные манеры». Без сомнения, я совершил грубую ошибку и заслужил выговор. Но, будучи обычным человеком, я обиделся на его выпад. И обида была так сильна, что, услышав о смерти Ричарда Дэвиса десять лет спустя, я мог думать только об одном, и мне стыдно в этом признаваться — о нанесенной мне обиде. Если завтра вы захотите вызвать у кого-либо неприязнь и раздражение, которое этот человек пронесет через десятилетия до самой смерти, просто позвольте себе несколько язвительных колкостей в его адрес. И неважно, насколько вы уверены в оправданности своих слов. В общении с людьми давайте не забывать, что мы имеем дело с существами нелогичными, эмоциональными, преисполненными предрассудками и движимыми гордыней и тщеславием. Резкая критика вынудила чувствительного Томаса Харди, одного из лучших романистов, обогативших английскую литературу, бросить писать. Из-за критических отзывов Английский поэт Томас Чаттертон покончил жизнь самоубийством. Бенджамин Франклин, не отличавшийся в молодости особой тактичностью, со временем стал настолько дипломатичным, настолько искушенным в общении с людьми, что его назначили американским послом во Франции. В чем секрет его успеха? «Я ни о ком не буду говорить плохо», утверждал он, «но буду отзываться наилучшим образом», о каждом. Любой дурак может критиковать, осуждать и жаловаться, и дураки так и делают. Но прощение и понимание требуют силы характера и самообладания. Карлайл говорил, «Великий человек обнаруживает свое величие в том, как обращается с маленькими людьми». Однажды Боб Гувер, известный летчик-истребитель и постоянный участник авиашоу, возвращался домой в Лос-Анджелес после шоу в Сан-Диего. Как описывалось в журнале Flight Operations, на высоте почти 100 метров у него внезапно отказали оба двигателя. Благодаря мастерскому пилотированию ему удалось посадить самолет. Машина была сильно повреждена, но, к счастью, ни он, ни два пассажира не пострадали. После экстренного приземления Гувер первым делом проверил топливо в баке. Как он и подозревал, винтовой самолет времен Второй мировой войны был заправлен авиатопливом, а не бензином. Вернувшись в аэропорт, Гувер отправился к механику, который обслуживал его самолет. Молодой человек чуть с ума не сошел от осознания своей ошибки. Слезы градом покатились по его щекам, едва он заметил приближающегося Гувера. Из-за ошибки механика был поврежден дорогостоящий самолет, и чуть не погибли три человека. Можете представить, в каком бешенстве пребывал Гувер? Только подумайте, какой разнос этот гордый и педантичный пилот мог бы устроить за такую небрежность. Но он не стал распикать механика, даже не стал его отчитывать. Вместо этого Гувер положил руку ему на плечо и сказал: «Я уверен, ты...» Никогда больше так не сделаешь. И в доказательство моей уверенности я прошу тебя завтра обслужить мой F-51. Я имел удовольствие быть лично знакомым с удивительной Эванжелин Бут, первой женщиной, избранной главой армии спасения. За время своего руководства она боролась с голодом и бедностью среди иммигрантов Нью-Йорка, раздавая бесплатную еду, внедряя программы по питанию школьников и оказывая помощь пожилым людям. Когда на реке Юкон обнаружили золото, Эванжелин поняла, что там потребуется армия спасения, и направилась в Скагуэй. Позднее она признавалась, что в тот период ей приходилось как никогда тяжело. В те времена жизнь в Скагуэе была не сахар. В день приезда Эванжелин убили пятерых мужчин. Оружие имелось у всех — и повсюду она слышала разговоры о мыльном Смите, пресловутом «убийце Клондайка», гангстере, промышлявшем мошенничеством и убийством золотодобытчиков. Вместе с бандой он убивал их без предупреждения ради золота, и никто не мог его остановить. вечер своего прибытия в Скагуэй Эванджелин организовала встречу на берегу реки Юкон. Однако матеры искатели были не расположены выслушивать нравоучения. поэтому эванжелин и ее маленькая группа помощников запели и вскоре вокруг них стала собираться толпа постепенно разрастаясь люди подходили один за другим и вот уже тысячи человек вместе распевали песни и гимны в какой-то момент кто-то накинул эванжелин на плечи одеяло чтобы укрыть ее от пронизывающего холода и пение продолжалось до часу ночи Той же ночью Эванжелин с помощниками принялись разбивать лагерь в лесу. Едва они разожгли огонь, как из темноты появились пятеро вооруженных мужчин. Незнакомцы подошли поближе, и вперед шагнул их главарь. Сняв шляпу, он представился. «Я мыльный Смит. Я хотел бы сказать, что мне очень понравилось ваше пение. Это я передал вам одеяло. Можете оставить его себе, если хотите». В месте, где люди умирали от промозглого холода, это был королевский подарок. Так было положено начало беседе, затянувшейся до самого рассвета. Смит поведал Эванжелин о своем детстве и матери. Поделился воспоминаниями о посещении вместе с бабушкой собраний, устраиваемых армией спасения, где все пели и хлопали в такт. Эванжелин молча слушала, понимая, что этот человек отчаянно хочет... выговорится, хочет уважения от кого-то, в кого он не целится из оружия. Принялась ли распекать его, эта благочестивая и принципиальная женщина, за совершенные им ужасные злодеяния? Упрекала ли она его за то, что он так бездарно растратил свою жизнь, принося другим так много боль? Как, по-вашему, он бы отреагировал на такие нравоучения? Она просто слушала исполненные страдания, и Смит был тронут до глубины души. Эванжелин верила в силу прощения и возможность измениться, поэтому с присущей ей прямолинейностью и честностью она заявила, «Вы отнимаете чужие жизни. Это неправильно. Вы не победите. Рано или поздно вас убьют». После чего попросила Смита помолиться вместе с ней. Они молились. и со слезами на глазах Смит пообещал прекратить незаконную деятельность и встать на путь исправления. Этого шанса ему так и не выпало, потому что через два дня его застрелили. В то время как Скагои праздновал избавление от злодея, Эванжелин думала о человеке, который хотел получить возможность начать новую жизнь. Если готовность выслушать без осуждения производит столь мощный эффект на матерого преступника, чего может добиться милосердие и отказ от критических высказываний в повседневном общении с супругами, близкими или коллегами? Часто родители поддаются искушению критиковать своих детей. «Вы ожидаете, что я посоветую вам так не поступать, но нет. Я всего лишь скажу». Прежде чем критиковать их, прочтите классический образец американской журналистики — статью «Отец забывает». Она впервые была опубликована в People's Home Journal. Мы приводим ее с разрешения автора в том сокращенном виде, в каком она была напечатана в Reader's Digest. «Отец забывает» — одно из тех скромных произведений, которые, излившись на бумагу в порыве искреннего чувства, находят столь горячий отклик у многих читателей, что переиздаются бесчисленное количество раз. Как пишет сам автор Уильям Ливингстон Ларнет, с момента первой публикации «История Отец забывает» появлялась в сотнях журналов и газет по всей стране. Она переводилась на многие иностранные языки. Я лично давал разрешение тысячам людей, желающих прочесть ее в школе, церкви или с лекционной кафедры. Бесчисленное количество раз она звучала в эфире радиопрограмм. Как ни странно, ее использовали даже издания колледжей и школьные журналы. Порой маленькое произведение невероятным образом выстреливает. Так произошло и с этим. Отец забывает. Уильям Ливингстон Ларнет. «Послушай, сын, я обращаюсь к тебе, пока ты спишь. Маленькая ручонка сжата в кулачок под щекой. Светлые завитки волос прилипли к мокрому лбу. Я тайком прокрался в твою комнату. Всего несколько минут назад, когда я читал газету в библиотеке, меня захлестнула волна раскаяния. Мучимый чувством вины я пришел сюда. Вот о чем я подумал, сынок. «Я был к тебе слишком суров». Бронил тебя, когда ты собирался в школу, потому что ты едва коснулся полотенцем лица, отчитал за то, что не почистил ботинки, отругал за разбросанные по полу вещи. И за завтраком я нашел к чему придраться. Ты пролил напиток, слишком быстро ел, клал локти на стол, слишком толстым слоем намазал масло на хлеб. Когда я уходил, ты обернулся ко мне, помахал рукой и крикнул — «Пока, папочка». А я лишь нахмурился и ответил, «Не горбись». Вечером все повторилось. Подходя к дому, я увидел, как ты стоишь на коленях и играешь в шарики. У тебя носки протерлись до дырок. Я унизил тебя перед друзьями, загнав в дом. Носки дорого стоят. Если бы ты сам их покупал, то обращался бы с вещами бережнее. «И такое, сын, — говорит отец». А помнишь, позднее, когда я читал в библиотеке, ты робко зашел, в глазах твоих читалась какая-то боль. Я оглянул на тебя поверх газеты, недовольный тем, что мне помешали, и буркнул. «Чего ты хочешь?» Ты ничего не сказал, только стремительно кинулся ко мне, обвил руками мою шею и поцеловал меня. Твои маленькие ручки... Сжали меня с той любовью, которую зажег в твоем сердце Бог, и которую даже безразличие не смогло потушить. А потом ты ушел, топая по ступенькам. И вскоре после твоего ухода, сынок, газета выпала из рук, и меня охватил ужасный, леденящий страх. Что со мной сотворила привычка? Привычка придираться, упрекать. И такова моя награда тебе за то, что ты мой маленький мальчик. И дело не в том, что я тебя не люблю, просто я слишком многого ожидал от юности. Я оценивал тебя мерками собственных лет. А ведь в твоем характере столько хорошего, чудесного и искреннего твое маленькое сердечко так же велико, как солнце, поднимающееся поутру над высокими холмами. Это доказал твой внезапный порыв, когда ты подбежал ко мне и поцеловал на ночь. И сегодня вечером, сынок, все остальное не имело значения. Я пришел к тебе в комнату в темноте, и, пристыженный, стою перед твоей кроватью на коленях. Это жалкое искупление. Знаю, ты не понял бы мои слова, если бы услышал, но завтра я буду настоящим отцом. Я стану твоим закадычным другом, буду страдать, когда ты страдаешь, и смеяться, когда ты смеешься. Я прикушу язык, когда с него будут готовы сорваться слова нетерпения. Я стану повторять как заклинание, он всего лишь мальчик, всего лишь маленький мальчик. Боюсь, я представлял тебя взрослым мужчиной. Но сейчас, глядя на тебя, когда ты свернулся клубочком в кроватке, Я вижу, что ты все еще малыш. Вчера мама носила тебя на руках, и твоя головка лежала на ее плече. Я требовал слишком многого, слишком многого. Вместо осуждения давайте постараемся понять, давайте постараемся разобраться, почему люди ведут себя именно так, а не иначе. Это намного разумнее и увлекательнее, чем критиковать. И к тому же это пробуждает симпатию, толерантность и доброту. Понять значит простить. Как говорил доктор Джонсон, даже Бог не будет судить человека до конца его дней. Так почему это должны делать мы с вами? Принцип первый. Не критикуйте, не осуждайте, не жалуйтесь. Глава вторая. Большой секрет общения с людьми. На всем белом свете есть лишь один способ заставить человека что-либо сделать. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Да, только один. Нужно, чтобы человек захотел это сделать. Помните, других вариантов нет. Безусловно, вы можете вынудить прохожего расстаться с часами, ткнув пистолет ему под ребра. Можете добиться сотрудничества от подчиненных, пока не повернетесь к ним спиной, угрожая увольнением. Однако подобные методы имеют весьма нежелательные последствия. «Побудить вас что-либо сделать я могу только если дам вам то, что вы хотите». «Чего вы хотите». Зигмунд Фрейд, основатель современной психологии, утверждал, что все человеческие поступки продиктованы двумя мотивами — сексуальным влечением и стремлением к величию. Джон Дьюи, один из наиболее серьезных философов Америки, выразил эту мысль несколько иначе. По словам доктора Дьюи, сильнейшей потребностью человеческой природы является желание быть важным. Запомните эту фразу. Желание быть важным. Она имеет большое значение и на следующих страницах будет еще не раз повторяться. Чего вы хотите? Не все подряд, а самые заветные желания, то, к чему вы стремитесь, с настойчивостью, которую невозможно отрицать. Далее приводится список желаний, типичных для большинства людей. Первое. Здоровье и долголетие. Второе. пища, третье сон, четвертое деньги и благо, которые можно купить за деньги, пятое вера в загробную жизнь, шестое сексуальное удовлетворение, седьмое благополучие детей, восьмое ощущение значимости. Как правило, почти все перечисленные потребности удовлетворяются, кроме одной. Одна из них, почти такая же глубокая, такая же настоятельная, как потребность в пище или сне, реализуется редко. Фрейд называл ее стремлением к величию, а Дьюи — желанием быть важным. Одно из писем Линкольна начиналось со слов «каждому по душе комплименты». Уильям Джеймс говорил. принцип глубоко заложенный в человеческой природе желание быть положительно оцененным. Это терзающее, грызущее нас чувство голода. Но та редкая личность, которая действительно удастся утолить его в сердцах других людей, сможет властвовать над ними. И ее смерть огорчит даже могильщика. Стремление быть значимым является одним из свойств отличающих человека. от животных. Приведу пример. Детство мое прошло на ферме в Миссури, где отец разводил первоклассных свиней породы дюрок и породистых герефордских коров. Мы частенько демонстрировали своих свиней и беломордых коров на сельскохозяйственных ярмарках и выставках по всему Среднему Западу и везде занимали первые места. Отец прикалывал голубые ленточки к полосе белого муслина и когда к нам приходили друзья или другие посетители, он обязательно доставал этот длинный муслиновый кусок ткани. Мы растягивали его во всю длину, держа за оба конца, и отец с гордостью демонстрировал свои достижения. Свиньи проявляли к ленточкам полнейшее равнодушие, в отличие от отца. Полученные награды придавали ему ощущение значимости. Не будь наши предки, движимы этим пылким стремлением к значительности, цивилизация не могла бы существовать. Без него мы бы больше походили на животных. Именно это стремление к значительности побудило необразованного бедного бакалейщика изучать книги по юриспруденции, найденные на дне бочки с домашним хламом, купленные за 50 центов. Наверняка вы слышали об этом, бакалейщики. Его звали Линкольн. Именно это стремление к значительности вдохновило Чарльза Диккенса писать свои бессмертные романы. Это стремление вдохновило Амелию Эрхарт в одиночку перелететь Атлантический океан. Это стремление вдохновило сэра Кристофера Рена, титулованного английского архитектора, на создание симфоний в камне. Это стремление заставило Марию Кюри проводить революционные, чрезвычайно опасные и угрожающие жизни исследования радиоактивности. Это стремление подтолкнуло Джона Рокфеллера заработать миллионы, которые он так никогда и не потратил. И это же стремление заставило самую богатую семью в вашем городе отстроить огромный дом, который им совершенно не нужен. Подчиняясь этому желанию, вы надеваете модную одежду, покупаете машину последней модели и рассказываете о талантах своих детей. Именно это желание заманивает многих юношей и девушек в банды и вовлекает в преступную деятельность. Как отмечал Эдвард Малруни, когда-то занимавший пост комиссара полиции Нью-Йорка, среднестатистический молодой преступник отличается исключительным самомнением. И после ареста он первым делом требует бульварные газеты, рисующие его героем. Мрачная перспектива тюремного заключения не пугает его, при условии, что он может любоваться своей фотографией, размещенной рядом со снимками звезд спорта, киноактеров и видных политиков. «Если вы опишете мне, как удовлетворяете собственную потребность в значимости, я скажу, кто вы есть». Способ самореализации определяет ваш характер, составляет самую существенную вашу часть. Джон Рокфеллер, к примеру, удовлетворил свою потребность в значимости, став спонсором строительства современной больницы в Пекине для миллионов людей, которых он никогда не видел и не увидит. Джон Диллинджер, наоборот, удовлетворил потребность в значимости, став бандитом, грабителем банков и убийцей. Когда агенты ФБР начали на него охоту, он ворвался в дом одной из ферм в Миннесоте и закричал «Я Диллинджер!». Он гордился тем, что считается врагом общественности номер один. Да, Диллинджера от Рокфеллера отличало важное свойство, а именно средство, при помощи которого они удовлетворяли потребность в значимости. История пестрит занимательными примерами того, как известные люди подчеркивали свою значимость. Даже Джордж Вашингтон хотел, чтобы его называли «Ваша светлость, президент Соединенных Штатов», а Колумб просил наградить его титулом адмирал Мирового океана и вице-король Индии. Екатерина II отказывалась вскрывать письма, если те не были адресованы ее императорскому высочеству. а миссис Линкольн, как тигрица, набросилась в Белом доме на миссис Грант с криками «Как вы смеете сидеть в моем присутствии без моего разрешения?». В 1928 году наши миллионеры финансировали экспедицию адмирала Берда в Антарктику на том условии, что их именами будут названы гряды айсбергов». Виктор Гюго — настаивал немного много ни мало на переименовании Парижа в его честь. Даже Шекспир, величайший из великих, пытался добавить лоска своему имени, приобретя для своей семьи герб. Порой люди апеллируют к своей недееспособности, чтобы добиться сочувствия и внимания и ощутить себя более важными. Возьмем, к примеру, миссис МакКинли. которая заставляла мужа, президента Соединенных Штатов, откладывать важные государственные дела и часами сидеть у ее постели, обнимая и уговаривая уснуть. Она утоляла терзавшую ее жажду внимания, требуя его присутствия, пока она лечит зубы. А однажды закатила скандал, когда мужу пришлось оставить ее одну с дантистом, чтобы встретиться с государственным секретарем Джоном хейм Специалисты утверждают, что люди действительно могут сходить с ума в попытках обрести в царстве безумных фантазий ощущение значимости, в котором им отказывает суровая действительность. Если некоторые настолько поглощены чувством собственной важности и жаждой внимания, что находят утешение в безумии, только представьте. На какие чудеса мы с вами будем способны, если сумеем донести до людей правильное восприятие этой стороны здравомыслия? Чарльз Шваб стал одним из первых в Америке, чья заработная плата превышала миллион долларов в год. в то время, когда отсутствовал подоходный налог, а человек, зарабатывавший 50 долларов в неделю, что соответствует 15 миллионам долларов на сегодняшний день, считался вполне состоятельным. В 1921 году промышленник Эндрю Карнеги назначил его первым президентом новообразованной компании United States Steel Company. На тот момент Швабу было всего 38 лет. Впоследствии Шваб покинул компанию и стал управляющим находившейся в плачевном состоянии Бетлехэм Стилл Кампани. Под его руководством компания превратилась в одну из самых прибыльных в Америке. Почему Карнеги платил Чарльзу Швабу миллион долларов в год или по грубым подсчетам три тысячи долларов в день? Потому что Шваб был гением? Нет. Потому что он лучше других разбирался в производстве стали? Чепуха. Чарльз Шваб лично признавался мне, что на него работает множество людей, знающих о производстве стали, намного больше его. По его собственному признанию, такие деньги он получал преимущественно за умение работать с людьми. По моей просьбе, он раскрыл свой секрет, и я привожу его ответ дословно. Эти слова необходимо на вечно отлить в бронзе и повесить в каждом доме и школе, магазине и офисе страны. Эти слова дети должны учить вместо склонения латинских глаголов или годового количества осадков в Бразилии. Эти слова кардинально изменят вашу и мою жизнь, если мы научимся ими руководствоваться. Мое отличительное качество — умение пробуждать в сотрудниках энтузиазм. На мой взгляд, выявить в человеке все лучшее, что в нем заложено, возможно посредством поощрения и признания достоинств. Ничто так не убивает чистолюбивые замыслы, как критика вышестоящего начальства. Я никогда не критикую. Я верю в эффективность поощрения, поэтому с удовольствием хвалю, но ненавижу выискивать недостатки. Если мне что-то нравится, я не скуплюсь на искренние похвалы и одобрительные отзывы. Такого подхода придерживался Шваб. А как же поступают обычные люди? Ровно наоборот. Если им что-то не по нраву, они тут же устраивают подчиненным разнос. Если же им все нравится, они молчат. Как говорилось в одном старом стихотворении, я поступил плохо однажды. и теперь постоянно об этом слышу. В другой раз я поступил хорошо дважды, но не услышал об этом ни слова. «Общаясь с огромным количеством выдающихся людей в самых разных частях света», — признавался Шваб, «я не встречал человека, сколь бы высокий и важный пост он не занимал, который бы проявлял большее усердие и работал бы ответственнее не в благожелательной атмосфере». А в условиях постоянных придирок и нападок. В этом, по его словам, крылся секрет феноменального успеха Эндрю Карнеги. Тот хвалил подчиненных не только наедине, но и прилюдно. Карнеги пожелал отблагодарить своих помощников даже на надгробном камне. Его эпитафия, которую он сам же и придумал, гласила. «Здесь покоится человек, знавший, как окружить себя людьми, которые умнее его самого. Искренней благодарностью объясняются прекрасные отношения, связывающие Джона Рокфеллера с сотрудниками. Когда, к примеру, один из его партнеров, Эдвард Бетфорд, потерял миллион долларов в результате неудачной сделки в Южной Америке, Рокфеллер мог бы наброситься на него. Но он знал, что Бетфорд сделал все, что от него зависело, и на этом инцидент был исчерпан. Зато Рокфеллер нашел за что похвалить партнера. Тому удалось спасти 69% вложенных денег. «Это здорово», — заметил он, — «среди высшего руководства такие результаты встречаются не всегда». Несколько лет назад среди подавших на развод женщин проводилось исследование. Что, по-вашему, в первую очередь подвигло их уйти из семьи? Отсутствие благодарности. Могу поспорить, аналогичное исследование среди подавших на развод мужчин выявило бы точно такую же причину. Мы часто принимаем своих супругов как должное и не показываем, как сильно их ценим. Один мой ученик рассказал как-то о просьбе его жены. Та вместе с другими прихожанками церкви участвовала в программе по самосовершенствованию. Просьба ее заключалась в следующем. Муж должен был назвать семь пунктов, которые помогли бы ей стать лучше, как супруги. Перед всем классом мужчина признался. Меня такая просьба очень удивила. Честно говоря, мне было бы нетрудно назвать семь вещей, которые я бы хотел в ней изменить. Да, боже мой, я мог бы назвать и тысячу, но не стал этого делать. Я сказал, позвольте мне подумать и дать ответ завтра утром. на следующее утро я встал пораньше и заказал у флориста семь роз с запиской. Не могу придумать, чтобы мне хотелось в тебе изменить. Люблю тебя такой, какая ты есть. Когда я вечером вернулся домой, кто, как вы думаете, встречал меня на пороге? Ну, конечно, жена. Она еле сдерживала слезы. Нет нужды говорить, как я был рад, что не стал критиковать ее, несмотря на просьбу. В следующее воскресенье после ее рассказа о результатах задания ко мне подошли несколько женщин и восхитились моей тактичностью и деликатностью. Именно тогда я осознал силу благодарности. Поверите ли вы в то, что на благодарности можно выстроить бизнес стоимостью в 2 миллиона? А ведь так сделала Элис Фуд МакДугл, хотя начинала она, не имея ни делового опыта, ни финансовых ресурсов. Оставшись после смерти мужа с тремя детьми на руках, она была вынуждена искать средства к существованию. Вот ее рассказ. «Когда муж умер, я впала в такую депрессию, что тоже хотела умереть. Однажды ночью я уже почти собралась утопиться, но вспомнила о детях. Я должна была о них заботиться. У меня не было образования, чтобы устроиться на работу, поэтому единственную надежду мне давал собственный бизнес». Муж занимался продажей кофе и частенько готовил его дома. Я знала, что кофе будет пользоваться спросом, если только удастся убедить людей его попробовать. В моем распоряжении имелось 38 долларов, так что я арендовала крошечное помещение для хранения кофе, купила маленькую кофемолку, которая молола 200 граммов за раз. Если я получала заказ на 20 килограммов, мне приходилось загружать машинку... По сто раз. Имена потенциальных покупателей миссис Макдугал брала из телефонного справочника, рассылая в день по сто писем с приглашением попробовать ее кофе. Поначалу заказы можно было пересчитать по пальцам, но в детстве ее приучили писать благодарственные записки, поэтому она проявила такую же любезность и в бизнесе. В каждом письме говорит она: я объясняла, как много этот заказ значит для меня. И как искренне я хочу предложить потенциальному покупателю именно тот вид кофе, который больше всего ему понравится. Результаты потрясли меня до глубины души. Мужчины, занятые в кофейном бизнесе, пророчили конец моей затеи через шесть месяцев. Тем не менее, через два года бизнес Миссис МакДугал процветал и даже расширился, охватив рестораны. Как же так вышло? Я открыла крошечную кофейню на станции Гранд-Централ. Несколько месяцев она приносила сплошные убытки, но однажды днем разразился дождь. Вокруг кофейни собралось множество промокших насквозь людей. Это была такая несчастная толпа. Я знала, что чувствуют эти люди, потому что сама промокла и замерзла. Мне хотелось выразить им искреннее сочувствие, и поэтому я попросила привезти из дома вафельницу. и предлагала бесплатные вафли и кофе. После этого дня мы предлагали их ежедневно, но спрос оказался настолько большим, что пришлось брать плату. Эти бесплатные вафли принесли моему бизнесу успех, и через месяц очередь к нам растягивалась на целый квартал. По прошествии пяти лет я открыла шесть ресторанов, а мой бизнес оценивался в полмиллиона долларов. Миссис МакДугл не нужно было рассказывать о важности признательности. Не нуждался в этом и Флоренс Зигфельд. В начале 20 века Зигфельд считался самым выдающимся антрепренером на Бродвее. Своей репутацией он обязан умению прославлять американскую девушку. В свои блистательные постановки он всегда приглашал молодую девушку с обычной внешностью вместо признанных красавиц. На сцене эта обычная девушка превращалась в пленительное, таинственное и обольстительное видение, покоряя любую аудиторию. Каждую ночь представители всех слоев общества толпой валили на безумство Зигфельда. А многие девочки Зигфельда, такие как Барбара Стенвик, Бетти Дэвис и Джоан Блондил, впоследствии построили успешную кинокарьеру. Растушек Зигфильд превращал в эффектных звезд. Как ему это удавалось? Зигфильд знал ценность уверенности и благодарности, и поэтому при любой возможности давал девушкам понять, какие они особенные. Благодаря его галантности и внимательности они расцветали, преображаясь в тех красавиц, которыми каждый вечер любовались зрители. Но Зигфильд не ограничивался одними словами. Он поднял зарплату хористок с 35 долларов в неделю до 175 долларов и вел себя как истинный джентльмен. В день премьеры «Безумств» он разослал телеграммы всем звездам состава и завалил розами каждую участницу кардебалета. «Однажды я поддался модному веянию и не ел шесть дней и ночей. Это было нетрудно. Под конец шестого дня есть я хотел меньше, чем под конец второго. Я, как и вы, знаю людей, которые считают, что совершат преступление, если допустят, чтобы семья или сотрудники шесть дней оставались без еды. Тем не менее, они спокойно допускают, чтобы и те, и другие шесть дней, шесть недель, а порой и шестьдесят лет обходились без искренней благодарности или похвалы, в которых те нуждаются, не меньше, чем в пище. Играя главную роль в пьесе «Воссоединение в Вене», Альфред Ланд, один из величайших актеров своего времени, сказал «Больше всего мне необходимо подпитка моего самоуважения. Мы поддерживаем энергию в детях, друзьях и сотрудниках продуктами питания. Но как часто питаем их самоуважение?» Мы лишаем их добрых слов признания, которые еще долгие годы будут звучать в их памяти, подобно песне утренних звезд. Слушая эти строки, некоторые из вас прямо сейчас восклицают «Чепуха, бросьте, это обычная лесть, я пробовал, но безрезультатно, умных людей этим не проймешь». Разумеется, на умных людей лесть редко действует. Она поверхностно, эгоистична и фальшиво, С помощью лести почти ничего не добиться. Конечно, есть люди, которые так и сголодались по добрым словам, что проглотят что угодно, как и умирающие от голода готов есть траву и червей. Даже королева Виктория была восприимчива к лести. Премьер-министр Дизраэля признавался, что не скупился на хвалебные речи. По его собственным словам, он разбрасывал их лопатой. Но Дизраэль считался одним из самых красноречивых правителей обширной Британской империи, человеком весьма острого ума. Что получалось у него, вряд ли получится у нас с вами. В конечном итоге лесть принесет вам больше вреда, чем пользы. Лесть — это фальшивка. И, как и фальшивые деньги, попытки ее использовать рано или поздно приведут вас к неприятностям. В чем состоит различие между признанием достоинств и лестью? Определить не трудно: первое искренне, второе лицемерно. Первое идет от чистого сердца, второе только от туст. Первое вызывает всеобщее восхищение, второе всеобщее презрение. Недавно в Чапультипекском дворце в Мехико я видел бюст героя Мексики, генерала и впоследствии президента Альваро Абрегона. Под бюстом выгравированы мудрые слова, отражающие его философию. «Не бойтесь врагов, нападающих на вас. Бойтесь друзей, осыпающих вас лестью». «Нет, нет, нет, я не предлагаю вам льстить отнюдь». Я говорю о новом образе жизни. Позвольте повторить, я говорю о новом образе жизни. На стене в кабинете короля Георга V в Букингемском дворце висели шесть изречений. Одно из них гласило, «Не учите меня не раздавать, не принимать дешевую похвалу». Вот что такое лесть, дешевая похвала. Однажды я прочел определение лести, которое стоит повторить. Листить значит говорить собеседнику именно то, что он сам о себе думает. Если бы нам было достаточно одной лести, мы бы все ею пользовались, и все стали бы экспертами в человеческих отношениях. Когда наши мысли не заняты решением конкретной проблемы, обычно 95% времени мы думаем о самих себе. если бы мы на какое-то время перестали думать о себе и попытались найти достоинство в другом человеке. Нам не нужно было бы прибегать к лести столь дешевой и фальшивой, что распознать ее можно без труда еще до того, как она сорвется с губ. В наши дни положительная оценка, забытая добродетель. Почему-то мы забываем похвалить сына или дочь за хорошие отметки в дневнике, или подбодрить их, когда они впервые смастерили домик для птиц или испекли кексы. Ничто так не радует детей, как интересы одобрения со стороны родителей. Когда в следующий раз вы насладитесь обедом в ресторане, передайте шеф-повару слова благодарности за изумительно приготовленное блюдо. Когда уставший продавец проявит чрезвычайную обходительность, отметьте ее в книге благодарности. Любому пастору, лектору или оратору хорошо знакомо уныние, которое охватывает, когда ты раскрываешься перед аудиторией, а в ответ не получаешь ни единой одобряющей реплики. Вдвойне нуждаются в одобрении сотрудники офисов, магазинов и заводов, а также близкие и друзья. Выстраивая рабочие отношения, никогда не нужно забывать, что все наши коллеги — Обычные люди, жаждущие признания, это та валюта, которая всегда в цене. Попробуйте каждый день оставлять после себя искорки благодарности. Вы поразитесь, как из них потом разгорится маленькое пламя дружбы, которое будет согревать вас долгие годы. Нанесенные людям обиды не изменят их, поэтому бессмысленны. Мне понравилось одно старое высказывание. Я вырезал и наклеил его на зеркало, где оно постоянно находится перед глазами. «Я пройду этот путь лишь однажды. А посему позвольте мне прямо сейчас совершить доброе дело и проявить доброту к любому человеческому существу. Не позволяйте мне откладывать добрые поступки или забывать о них, ибо я не пройду этот путь второй раз». Великий философ Ральф Уолдо Эмерсон сказал, «Каждый человек, которого я встречаю, в каком-то смысле превосходит меня, и в этом смысле я у него учусь. Если эти слова верны по отношению к Эмерсону, разве не будут они в тысячу раз вернее по отношению к вам или ко мне? Давайте прекратим зацикливаться на собственных достижениях, собственных желаниях, Вместо этого давайте попробуем поискать достоинства в другом человеке. Забудьте о лести. Высказывайте искреннюю, честную, положительную оценку. Не скупитесь на одобрение и щедро расточайте похвалу. И люди будут дорожить вашими словами и повторять их еще многие годы после того, как вы о них забудете. Принцип второй. Выражайте признательность искренне и честно. Глава третья. Тот, кто может это сделать, привлекает на свою сторону весь мир. Тот, кто не может, остается одиноким. Летом я частенько отправляюсь на рыбалку в Мэн. Лично я обожаю клубнику со сливками. Но, как оказалось, по какой-то странной причине рыба отдает предпочтение червякам. Поэтому, отправляясь на рыбалку, я думаю не о собственных предпочтениях, а о том, что нужно рыбе, и не насаживаю на крючок клубнику со сливками. Нет, я приманиваю рыбу червяками или кузнечиками, приговаривая, не желаете ли отведать вот этого. Почему бы не воспользоваться таким же здравым смыслом при привлечении людей? Именно так поступал Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании, во время Первой мировой войны. Когда его спрашивали, как ему удалось остаться у власти, хотя остальных лидеров военного периода, президента США Вудро Вильсона, премьер-министра Италии Витторио Орландо и премьер-министра Франции Жоржа Клемансо уже забыли, Тот ответил, что долгое правление можно было бы объяснить одним фактором, а именно пониманием того, какую наживку цеплять на крючок, чтобы привлечь нужную рыбу. Зачем обсуждать собственные желания? Это проявление незрелости. Абсурд. Разумеется, вам далеко не безразлично то, что вы хотите, но только вам. Остальные люди ничем от вас не отличаются, они интересуются лишь тем, чего хотят сами. Поэтому оказывать влияние на людей возможно лишь если говорить о том, чего они хотят, и показывать, как они могут это получить. Вспомните этот совет завтра, когда попытаетесь подвигнуть кого-либо на какие-то действия. Если, к примеру, вы хотите отговорить ребенка от курения, Не читайте ему нотации, не говорите о собственных пожеланиях. Лучше предупредите о том, что из-за сигарет он может не попасть в баскетбольную команду или не выиграть соревнования в беге на 100 метров. Об этом стоит помнить, с кем бы вы ни имели дело. Взрослыми, детьми, животными. Приведу пример. Однажды Ральф Волдо Эмерсон вместе с сыном пытался загнать теленка в сарай, но они допустили... типичную ошибку, думая лишь о том, чего хотели сами. Эмерсон толкал, а сын тянул. Но теленок руководствовался собственными намерениями, поэтому уперся всеми ногами и категорически отказывался покидать пастбище. Эту сцену случайно увидела выросшая на ферме служанка. Она не умела писать книги, зато обладала более здравым рассудком или телячьим рассудком, нежели Эмерсон. Поняв, чего хочет теленок, она положила ему палец в рот, и пока тот его сосал, незаметно завела животное в сарай. Любое действие с момента рождения вы совершали, поскольку чего-то хотели. Как насчет того раза, когда вы внесли крупное пожертвование в Красный Крест? Да, это не исключение из правила. Вы перечислили деньги, потому что хотели протянуть руку помощи, совершить... Красивый, бескорыстный, богоугодный поступок. Так как вы сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Если бы это желание не оказалось сильнее, чем желание сэкономить деньги, вы бы не внесли пожертвование. Конечно, может быть, вам просто было стыдно отказаться или вас попросил клиент, но, несомненно, одно. Вы произвели пожертвование, поскольку чего-то хотели. В своей блестящей книге «Воздействие на поведение человека» Гарри Оверстрит писал «Действие обусловлено нашим сокровенным желанием, и наилучший совет желающим овладеть искусством убеждения в бизнесе ли, семье, школе, политике звучит так. Прежде всего, пробудите в человеке страстное желание». Тот, кто может это сделать, привлекает на свою сторону весь мир. Тот, кто не может, остается одиноким. Эндрю Карнеги, бедный шотландский парнишка, который в начале карьеры работал за 2 цента в час, а затем потратил на пожертвование 365 миллионов долларов, рано усвоил, что повлиять на людей можно только в том случае, если говорить с ними об их желаниях. В школе Карнеги проучился всего четыре года, зато умел отлично ладить с людьми. Вот пример. Его невестка очень тревожилась о двух своих сыновьях. Те учились в Йеле и были так поглощены собственными делами, что забывали писать домой, игнорируя отчаянные письма матери. Тогда Корнеги предложил поспорить на сто долларов, что получит ответ с обратной корреспонденции, даже не прося об этом. Кто-то принял пари, и он написал племянникам непринужденное письмо, небрежно упомянув в конце о том, что каждому отправляет по пятидолларовой купюре. Деньги он, однако, в конверт не вложил. В ответ пришло письмо с благодарностью дорогому дяде Эндрю за его любезное послание и... Предложение можете закончить сами. Еще один пример убеждения связан со Стеном Новаком из Огайо, слушателем моих курсов. Однажды вечером Стэн вернулся домой с работы и обнаружил младшего сына Тима, кричащим и брыкающимся на полу гостиной. На следующий день тот должен был впервые пойти в детский сад и таким образом выражал свой протест. Раньше Стэн отправил бы сына в детскую, предупредив, что в сад тот пойдет и точка, без возражений. Но сегодня... Понимая, что такая реакция вряд ли поможет малышу отправиться в сад с радостным настроением, Стэн сел и задумался. Если бы я был Тимом, что бы меня заинтересовало в посещении детского сада? Вместе с женой он составил список всех увлекательных занятий, которые ожидали Тима. В частности, рисование пальчиками, пение, знакомство с новыми друзьями. Потом перешли к реализации списка. Мы, моя жена Лил, мой второй сын Боб, начали рисовать пальцами на кухонном столе. Было весело. Вскоре Тим выглянул из-за угла. Затем начал проситься к нам. «О нет, научиться рисовать пальцами можно только в детском саду». Вложив в свой голос весь энтузиазм, на который только был способен, я принялся доступным языком описывать все ожидающие его развлечения. На следующее утро... Я думал, что встал первым. Но, спустившись вниз, я обнаружил Тима, крепко спящего в кресле в гостиной. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Жду, когда мы пойдем в садик. Не хочу опоздать». Воодушевление всей семьи пробудило в Тиме нетерпеливое желание. Ни уговоры, ни угрозы на него бы не подействовали. «Завтра вам понадобится кого-то в чем-то убедить. Прежде чем открыть рот», Спросите себя, как сделать так, чтобы человек захотел это сделать? Задавая этот вопрос, мы убережем себя от бездумных действий и бесплотной болтовни о своих желаниях. В свое время каждый сезон я арендовал большой зал одной нью-йоркской гостиницы на 20 вечеров для проведения лекций. В начале очередного сезона, буквально в последнюю минуту, меня уведомили о повышении арендной платы почти в три раза по сравнению с прежней. Проинформировали меня об этом уже после того, как были напечатаны и проданы все билеты и сделаны все необходимые объявления. Разумеется, я не хотел платить больше, но какой смысл был обсуждать с гостиницей свои желания? Их интересовали только их собственные. Через несколько дней я пришел на личную встречу с управляющим. Я был слегка шокирован, получив ваше письмо, начал я. Но совсем вас не упрекаю. Будь я на вашем месте, я, вероятнее всего, сам бы написал такое же письмо. Ваша обязанность, как управляющего, обеспечивать максимально возможную прибыль. Если вы не станете этого делать, вас уволят и заслуженно. Давайте возьмем лист бумаги и перечислим все плюсы и минусы для вас, связанные с повышением арендной платы. Я разделил лист бумаги вертикальной чертой на две половины, озаглавив одну колонку «плюсы», а вторую «минусы». Под заголовком «плюсы» я указал «свободный зал» и пояснил. У вас освободится зал, который вы можете сдавать в аренду для танцев или конференций. Это весомый плюс, поскольку подобные мероприятия принесут вам больше денег, чем серия лекций. Если я на 20 вечеров займу зал, вы определенно можете недополучить некоторую прибыль. Теперь давайте перейдем к минусам. Во-первых, вместо того, чтобы заработать на мне, вы не то что потеряете часть прибыли, вы не получите вообще ничего, поскольку я не могу платить требуемую вами аренду. Мне придется искать... другое место для проведения лекций. Есть и еще один минус. На эти лекции в вашу гостиницу съезжается множество образованных и культурных людей. Для вас это хорошая реклама, не так ли? По правде говоря, если вы потратите 5000 долларов на рекламу в газетах, вам не удастся привлечь столько же людей, сколько привлекают мои лекции. Это дорогого стоит, согласитесь. В процессе объяснения я записал два указанных минуса в соответствующей колонке и протянул лист управляющему со словами. Надеюсь, вы тщательно взвесите все плюсы и минусы и сообщите мне окончательное решение. На следующий день я получил письмо, извещавшее о повышении аренды только на 50%, а не в три раза. Обратите внимание, я добился снижения цены ни словом не обмолвившись о том, чего хочу я. Основной акцент мною был сделан на том, чего хочет собеседник, и как он это может получить. Предположим, я поддался бы естественному человеческому искушению. Ворвался бы в офис управляющего и принялся бы возмущаться. Что значит в три раза повысить аренду? Вы ведь знаете, что билеты напечатаны, а объявления сделаны. В три раза, нелепо, смешно, я не стану платить. Что бы произошло далее? Разгорелся бы жаркий спор. А вы знаете, чем обычно заканчиваются споры. Даже если бы мне удалось убедить управляющего в неправоте, гордость не позволила бы ему отступить и предложить скидку. Делюсь с вами лучшим советом из области тонкого искусства человеческих взаимоотношений. «Если и есть какой-то секрет успеха», — говорил Генри Форд, «то он заключается в умении понять точку зрения другого человека и смотреть на вещи и с его, и со своей точек зрения». «Настолько мудрая мысль, что мне хочется повторить ее. Если и есть какой-то секрет успеха, то он заключается в умении понять точку зрения другого человека» и смотреть на вещи из его и со своей точек зрения все так просто и очевидно любой должен моментально разглядеть истинность этих слов тем не менее девяносто процентов жителей земли игнорируют этот совет в девяносто процентах случаев нужно привести пример просмотрите письма которые лягут на ваш стол завтра утром. И вы увидите, что большая их часть нарушает важный закон здравого смысла. Рассмотрим хотя бы представленное далее письмо, написанное главой радиоотдела рекламного агентства с офисами по всему континенту. Данное письмо было разослано руководителем местных радиостанций страны. В скобках я описал свою реакцию на каждый абзац. «Мистеру Джону Бленку. Бленквиль, Индиана». Уважаемый мистер Бланк, компания Н хотела бы сохранить свои позиции ведущего рекламного агентства в сфере радиовещания. Кого волнует, чего хотела бы ваша компания? Меня беспокоят собственные проблемы. Мой банк отказывает мне в праве выкупа закладной на дом. Насекомые уничтожают розы. Вчера фондовую биржу штормила. «Сегодня утром я опоздал на поезд восемь 8.15, вчера вечером меня не пригласили в гости к Джонсом. доктор обнаружил у меня высокое давление неврит и перхоть. И что потом? Я прихожу в офис, открываю почту, а там какой-то выскочка из Нью-Йорка нудит о своих желаниях. Возмутительно!» «Если бы он знал, какое впечатление производит его письмо, то оставил бы рекламный бизнес и занялся продажей раствора для купания овец. Рекламные объявления нашего агентства служат основой для работы сети радиостанций. Из года в год мы удерживаем за собой первое место благодаря тому, что выбираем наиболее удобное время для размещения рекламы. Вы крупная компания, богатая, в первых рядах, так? И что с того? Мне глубоко безразлично, будь вы крупнее, чем General Моторс», General Electric и генеральный штаб армии США вместе взятые. Будь у вас мозгов хотя бы столько, сколько у полоумного калибри, вы бы поняли, что меня интересует моя важность, а не ваша. Вся эта болтовня о ваших колоссальных успехах только пробуждает во мне комплекс неполноценности». Мы хотели бы и дальше служить нашим клиентам, руководствуясь самой актуальной информацией. Вы хотели бы. Вы хотели бы. Вы беспросветный идиот. Меня не интересует, чего хотели бы вы или президент Соединенных Штатов. Позвольте мне повторить в последний раз. Меня интересует только то, чего хочу я. А вы в своем бестолковом письме Еще ни разу об этом не обмолвились. В связи с вышесказанным, не могли бы вы внести компанию N в список наиболее предпочтительных для вас агентств для еженедельной рассылки о работе радиостанции? Агентству будут полезны любые сведения для грамотного выбора времени. Список наиболее предпочтительных. «Ну и наглость! Сперва вы принижаете меня хвастливыми заявлениями о своей компании, а затем просите включить вас в список наиболее предпочтительных и даже не говорите «пожалуйста!». Подтверждение получения данного письма в кратчайшие сроки может оказаться взаимовыгодным. «Вы глупец! Присылайте мне письмо массовой рассылки!» Такие письма разлетаются во все стороны, как осенняя листва, а потом еще имеете наглость просить меня о подтверждении получения вашей безликой бумажонки, да к тому же в кратчайшие сроки. А ведь у меня, между прочим, закладная, розы и высокое давление. И вообще, что значит «в кратчайшие сроки»? Вы не в курсе, что я так же занят, как и вы? По крайней мере, мне нравится так думать. И уж если речь зашла об этом, кто дал вам право столь высокомерно мною помыкать? Вы упоминаете взаимную выгоду. Ну вот, наконец-то вы проявили внимание к моей точке зрения, но мою выгоду описываете весьма туманно. Искренне, ваш Джон Доу, глава радиоотдела. Постскриптум. Прилагаемые перепечатки журнала Blankville Journal представляют для вас интерес и могут быть использованы в ваших передачах. Наконец, в постскриптуме вы упоминаете что-то, что может помочь мне разрешить мои проблемы. Почему вы не начали письмо именно с этого? Хотя о чем это я? У любого рекламщика, который несет подобную околесицу, явно мозги на набекрень. Кому нужно письмо с описанием последних чужих достижений? Вам не помешает литр йода в щитовидку? Если уж люди, связавшие свою жизнь с рекламой и претендующие на звание экспертов в убеждении людей, пишут подобные письма, что уж говорить о мяснике, пекаре или автомеханике? Предлагаю вашему вниманию другое письмо, написанное начальником крупного грузового терминала и адресованное слушателю моего курса Эдварду Вермилину. Какой эффект данное письмо произвело на адресата? Сперва послушайте, а потом я расскажу. Эй, Зирегас Сонс, Фронт Стрит, двадцать восемь, Бруклин, Нью-Йорк. Вниманию мистера Эдварда Вермилина, джентльмены. Осуществление операций на нашей приемно-отгрузочной железнодорожной станции было затруднено из-за того, что большая часть груза была доставлена нам в самом конце дня, что повлекло за собой чрезмерную загруженность, сверхурочную работу сотрудников, задержки грузовых автомобилей и несвоевременное отправление грузов. Партию из 510 единиц от вашей компании мы получили 10 ноября 16.20. Мы призываем вас к сотрудничеству в вопросе разрешения нежелательных трудностей, возникающих вследствие позднего прибытия груза. Мы хотели бы попросить при отправке столь же объемных партий, как в указанный день, либо отправлять грузовики раньше, либо часть груза доставлять в течение утра. При таких условиях ваши машины будут разгружаться быстрее. а мы сможем гарантировать, что ваш груз будет отправлен далее по маршруту в день получения. Искренне ваш ДБ, начальник терминала. Прочтя письмо, мистер Вермилин, начальник службы сбыта в компании Эй Зерегас Сонс, переслал его мне с приведенным далее комментарием. Данное письмо произвело эффект прямо противоположный желаемому. Оно начинается с описания затруднений терминала, которые, по большому счету, нам совершенно неинтересны. Автор письма призывает к сотрудничеству, не задумываясь о том, не доставит ли оно нам какие-либо неудобства, и только в конце, в последнем абзаце, упоминает выгоду для нас, которая заключается в ускорении процедуры разгрузки и дальнейшей отправке грузов в день прибытия. Иными словами, то, в чем мы заинтересованы в наибольшей степени, упоминается в последнюю очередь, а само письмо вызывает скорее отторжение, а не желание идти навстречу. Давайте посмотрим, удастся ли нам переписать и улучшить это письмо. Не будем попусту тратить время на описание проблем. Нужно попробовать, как наставлял Генри Форд, понять точку зрения другого человека и посмотреть на вещи. и с его, и со своей точек зрения. Далее предлагается один из вариантов исправления. Возможно, не идеальный, но разве он не лучше? Мистеру Эдварду Вермилину. Эй, Зерегас, Sons, Фронт-стрит, 28. Бруклин, Нью-Йорк. Уважаемый мистер Вермилин. Ваша компания является нашим постоянным клиентом на протяжении 14 лет. Разумеется, мы благодарны вам за лояльность и стараемся быстро и эффективно вас обслужить. Однако вынуждены с сожалением сообщить, что мы не в состоянии это сделать, когда ваши машины привозят большие партии груза поздним вечером, как произошло 10 ноября, поскольку многие другие клиенты тоже доставляют грузы по вечерам. Это неизбежно приводит к затруднению работы. Как следствие, ваши машины простаивают на пункте разгрузки, что порой влечет за собой задержки в дальнейшей отправке партии. Это нежелательная ситуация, но ее возможно избежать. Если вы организуете прибытие грузовиков с утра, когда это возможно, ваши машины не будут простаивать, разгрузка будет произведена незамедлительно. а водители вернутся домой ранним вечером и еще успеют поужинать аппетитными макаронами вашего производства. Вне зависимости от времени прибытия вашего груза, мы всегда делаем все от нас зависящее, чтобы заняться им как можно быстрее. Вы человек занятой. Пожалуйста, не утруждайте себя ответным письмом. Искренне ваш ДБ, начальник терминала. Барбара Андерсон, работавшая в банке в Нью-Йорке, решила переехать в Финикс, Аризона, ради здоровья сына. Используя принципы, изученные на моем курсе, она разослала в 12 банков Финикса письмо следующего содержания. «Уважаемый сэр, возможно, вашему быстрорастущему банку пригодится мой десятилетний опыт работы в банковской сфере». Занимая различные должности в Bankers Trust Company в Нью-Йорке, вплоть до текущего назначения руководителем филиала, я приобрела умения и навыки во всех сферах банковского дела, включая работу с вкладчиками, кредиты, займы и администрирование. В мае я переезжаю в Финикс и уверена, что смогу внести свой вклад в ваш рост и повышение прибыли. Я планирую приехать в Финикс на неделю, начиная с 3 апреля, и была бы рада возможности лично рассказать, как я могу помочь вашему банку выполнить поставленные задачи. С уважением, Барбара Андерсон. Как думаете, получила ли миссис Андерсон ответ на свое письмо? 11 из 12 банков пригласили ее на собеседование, и она выбирала из нескольких предложений. Почему? Миссис Андерсон не распространялась о том, чего она хочет, а писала, чем может помочь потенциальному работодателю, фокусируясь на его желаниях, а не своих. Сегодня тысячи торговых агентов шатаются по улицам, уставшие, разочарованные и низкооплачиваемые. Почему? Потому что думают только о своих желаниях, не понимая, что ни вы, ни я — Не желаем ничего покупать. Хотели бы, пошли бы и купили. Но все мы заинтересованы в разрешении собственных проблем. И если торговый агент покажет, как его продукт их решит, ему даже не придется нас уговаривать. Мы готовы будем этот продукт приобрести. Покупателям нравится думать, что не им продают, а они покупают. Тем не менее, многие торговые агенты всю жизнь пытаются продавать, не пробуя посмотреть глазами потенциального клиента. Я многие годы жил в доме в Форест-Хилл в Нью-Йорке. Однажды, торопясь на поезд, я случайно столкнулся с агентом по продаже недвижимости, который уже давно покупал и продавал дома в этом районе. Он знал Форест-Хилл как свои пять пальцев. Поэтому я поинтересовался, штукатурился ли мой дом по металлической сетке или сразу по керамическим блокам. Он не мог ответить, но сказал то, что я и так знал. Я могу выяснить это, обратившись в Садовую ассоциацию Форест-Хилла. На следующее утро я получил от него письмо. Думаете, он узнал нужную мне информацию? Ему потребовалось бы одна минута на телефонный звонок, но он его не сделал. Зато еще раз посоветовал позвонить в ассоциацию и предложил заняться моей страховкой. Ему было неинтересно мне помочь, его заботили только собственные интересы. Говард Лукас из Бермингема в штате Алабама рассказывает, как в аналогичной ситуации действовали два торговых агента, работавшие в одной компании. Несколько лет назад я входил в число руководителей небольшой компании. Рядом с нами располагалось местное отделение крупной страховой компании. За каждым агентом был закреплен определенный участок, и на нашем работали двое мужчин, которых я назову Карл и Джон. Однажды утром к нам в офис заскочил Карл и мимоходом сообщил о внедрении новой программы по страхованию руководителей, после чего пообещал вернуться, когда будет располагать более подробной информацией. В тот же день мы встретили Джона, возвращавшегося после перерыва. Прокричав, «Эй, Люк, подожди! У меня для вас, ребята, отличные новости!» Он подбежал к нам и с огромным воодушевлением принялся рассказывать о новой программе страхования для руководителей, которая только сегодня появилась в его компании. Та же самая, о которой мимоходом упоминал Карл. Он хотел, чтобы мы стали одними из первых клиентов. Посвятив нас в основные детали, касавшиеся сумм страховых взносов и выплат, Джон заметил, «Программа совсем новая. Я договорюсь, чтобы завтра приехал кто-нибудь из главного офиса и все подробно рассказал. А пока давайте подпишем заявление, чтобы у моего коллеги была на руках более предметная информация для подготовки». Его энтузиазм пробудил в нас сильное желание приобрести эту программу, невзирая даже на незнание многих нюансов. Когда они прояснились, подтвердилось изначальное предположение Джона, и он не только продал нам программу, но также впоследствии удвоил размер страховой защиты. Эту сделку мог бы заключить Карл, но он не предпринял ни малейшей попытки пробудить в нас заинтересованность новой программой. В мире полным-полно жадных и меркантильных людей, поэтому редкий человек, который стремится... бескорыстно помочь другим, получает колоссальное преимущество. Конкурентов у него немного. Оуэн Янг, известный юрист и основатель компании Radio Corporation of America, однажды сказал, «Тот, кто способен поставить себя на место другого, понять ход его мыслей, может не беспокоиться о том, какое будущее его ожидает». Если из этой книги вы вынесете всего... одну идею готовность оценивать любую ситуацию с позиции другого человека смотреть на нее его глазами то тем самым заложите краеугольный камень своей карьеры желание понять точку зрения другого человека и пробудить в нем искреннее стремление к чему либо нельзя воспринимать как манипулирование и попытки заставить его действовать вам на пользу о себе во вред выгоду должны приобретать все участники сделки. В письмах, адресованных мистеру Вермилину, и отправитель, и адресат были бы в плюсе, последовав изложенным рекомендациям. И банк, и миссис Андерсон выиграли от ее письма. Банк приобрел ценного сотрудника, а миссис Андерсон – отличную работу. Наиболее эффективный способ подвигнуть другого человека — сделать что-то для вас, показать, чем это полезно для него. Майкл Уиддон может подтвердить. Майк, торговый агент Shell Oil Company на Род-Айленде, столкнулся с проблемой, которая не давала ему спокойно жить, но благодаря использованию данного принципа ему удалось отыскать неординарное решение. Проблему представляла старая захудалая автозаправка. Майк намеревался стать лучшим торговым агентом в этом районе, но эта заправка находилась в таком ужасном состоянии, что продажи неуклонно падали, препятствуя достижению цели. Заправкой управлял пожилой мужчина, непреклонно ведущий дела по-своему. Он не имел ни малейшего желания что-либо менять, и никакие уговоры Майка не могли заставить его привести это место в порядок. Сперва Майк прибегал к разумным доводам и выдвигал полезные предложения. Безуспешно. Затем попробовал сердечные разговоры. Наконец перешел к мольбам. Все оказалось бесполезным. Старик был упрямее осла. И тогда Майка осенило. Если он пригласит владельца посетить современную заправку неподалеку, может быть, тот вдохновится на обновление и усовершенствование. Управляющему было интересно, как ведут дела конкуренты, и он охотно согласился на полевой выход, так что Майк организовал посещение нового объекта. Увиденное настолько впечатлило старика, что в свой следующий визит Майк не узнал его заправку. Она была вычищена и уже показывала увеличение объема продаж. И благодаря этому Майк осуществил заветную мечту стать лучшим торговым агентом в районе. Все увещевания Майка ударялись о глухую стену. но только искреннее желание и мысленное представление, как могла бы выглядеть заправка, пошли на пользу как владельцу заправки, так и майку. Большинство людей оканчивают колледж, изучают Шекспира и постигают тайны математических вычислений, но при этом понятия не имеют, как функционирует их мозг. Приведу пример. Однажды я читал курс лекций «Ораторское искусство» для молодых выпускников колледжей, работавших в Кэррио Corporation, крупной компании-производители климатических систем и оборудования. Один из слушателей хотел убедить коллег собираться в свободное время на баскетбольные матчи. Вот его слова. «Мне бы хотелось, чтобы вы пришли на игру». «Мне нравится баскетбол, но в последние несколько раз в спортивном зале было слишком мало людей для игры. Позапрошлым вечером нас было всего двое или трое, и мы просто перебрасывали мяч. В итоге я получил синяк под глазом. Я хочу, чтобы все вы пришли завтра вечером на игру. Я хочу играть в баскетбол!» Он упомянул хоть слово о ваших желаниях. Вряд ли вы хотите посещать спортивный зал, куда никто не ходит. Вам безразлично, чего хочет ваш коллега, и к тому же не хочется обзавестись синяком под глазом. Мог ли он расписать преимущества посещения спортивного зала лично для вас? Безусловно. Заряд бодрости, улучшение аппетита, ясность мыслей, развлечения, игры, баскетбол. Вспомним мудрый совет профессора Оверстрита. Прежде всего, пробудите в человеке страстное желание. Тот, кто может это сделать, привлекает на свою сторону весь мир. Тот, кто не может, остается один. Телефонный мастер Дачман, отец трехлетней дочери, никак не мог заставить ее завтракать. Традиционные выговоры, увещевания и задабривания не приносили результаты. Поэтому родители спросили себя. как нам сделать так, чтобы дочь захотела завтракать. Маленькая девочка любила подражать матери. Ей нравилось чувствовать себя взрослой. И вот однажды утром родители поставили ее на стул и предложили самой приготовить завтрак. В самый ответственный момент, когда девочка размешивала кашу, в кухню зашел отец, и малышка закричала «Папочка, смотри, я готовлю кашу!» В то утро она съела две порции каши без всяких уговоров, поскольку была в этом заинтересована. Она обрела чувство собственной значимости. Готовка стала для нее способом самовыражения. Театральный критик Уильям Винтер однажды заметил, что самовыражение есть наиглавнейшая потребность человеческой природы. Почему бы не применить тот же психологический принцип к деловым отношениям? Когда вас посещает блестящая идея, не претендуйте на авторство. Пусть эта мысль поварится в котелке у другого человека. Тогда он будет воспринимать ее как собственную и одобрит, одобрит и, быть может, даже возьмет добавку. Помните, прежде всего пробудите в человеке Страстное желание. Тот, кто может это сделать, привлекает на свою сторону весь мир. Тот, кто не может, остается один. Принцип третий. Пробудите в другом человеке страстное желание. Основные приемы построения отношений в кратком изложении. Принцип первый. Не критикуйте, не осуждайте, не жалуйтесь. Принцип второй. Выражайте признательность искренне и честно. Принцип третий. Пробудите в другом человеке страстное желание.